Год 1888. 23 ноября. Москва. На днях была девушка, спрашивая такой знакомый фальшивый вопрос, «Что мне делать, чтобы быть полезной?» И, разговорившись с ней, я сам себе уяснил. «Великое горе, от которого страдают миллионы, это не столько то, что люди живут дурно, а то, что люди живут не по совести». Не по своей совести. Люди возьмут себе за совесть чью-нибудь другую, высшую против своей совести. Например, Христову самое обыкновенное. И очевидно, не в силах, будучи жить по чужой совести, живут не по ней и не по своей, и живут без совести. Я барышню эту убеждал, чтобы она жила не по моей, чего она хотела, а по своей совести. Она бедняжка и не знает, есть ли у нее какая-нибудь своя совесть. Это великое зло. И самое нужное людям это выработать, выяснить себе свою совесть, а потом жить по ней, а не так, как все, выбрать себе за совесть совсем чужую, недоступную, и потом жить без совести и лгать, лгать, лгать, чтобы иметь вид живущего по избранной чужой совести. Потому-то я истинная, Предпочитаю кутилу весельчака, нерассуждающего и отталкивающего всякие рассуждения, умствователю, живущему по чужой совести, то есть без нее. У первого может выработаться совесть, у второго никогда до тех пор, пока не вернется к состоянию первого. Все не пишу, нет потребности такой, которая притиснула бы к столу, а нарочно не могу». Состояние спокойствия, того, что он не делаю против совести, дает тихую радость и готовность к смерти, то есть жизни всю. Вчера вечером сидел Евгений Попов, ему 24 года, и он в том же состоянии, как и я. С женой тяжелые отношения, распутать которые может только смиренная жизнь, как узел только покорное следование всем клубком за ниткой. Страница 353. 24 ноября. Начал писать письма Гей и Семенову. Не мог. Читал, ходил на Софийку. До утром хотел писать номер газеты. Уже давно эта мысль приходит ко мне. Написать обзор одного номера с определением значения каждой статьи. Это было бы ужасающе. Комментарий первый. Прошел по сажам, страшно, как посещение сифилитической больницы. Устал. После обеда задремал. Читал Буве. Потом шил сапоги. Пришел Дарго. Это один из тех людей, которые только занимают место и проходят во времени, но которых нет, по крайней мере, для меня. Хотя я и пытаюсь найти долженствующего быть человека. Да, письмо длинное, от христианки об... о жизни. Редко встречал такую терпимость истинную, только два раза, у англичанина из Австралии и у ней. Вечером сидели со мной дети. С Левой поговорил, я рад. Думал, жизнь не моя, но жизнь мира с тем пробуждением христианства, со всех сторон выступающая, как весна, и в деревьях, и в траве, и в воде, становится до невозможности интересно. В этом одном весь интерес и моей жизни. Вместе с тем моя жизнь земная кончилась. Точно читал. Читал книгу, которая становилась все интереснее и интереснее. И вдруг на самом интересном месте кончилась книга. И оказывается, что это только первый том, неизвестно сколь многотомного сочинения. И достать продолжение здесь нельзя. Только за границей. На иностранном языке можно будет прочесть его. А, наверное, прочтешь. Сейчас учитель Андрюша, кандидат, только что окончивший филолог, рассказывал, что Андрюша плохо учится, потому что не умеет словами объяснить, написать арифметическую задачу. Я сказал, что требование объяснения есть требование бессмысленного заучивания, Мальчик понял, но слов не умеет еще находить. Он согласился и сказал, «Да, мы, учителя, обязаны формы даже давать заучивать. Например, мы учим тому, что рассуждение о задаче должно начинаться со слов «если». Если бы мне сказали, что так учили в Японии тысячу лет тому назад, я бы с трудом поверил. А это делается у нас свежими плодами университета. Комментарий первый. Замысел был осуществлен в 1909 году. Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментария. 25 ноября. Не здоровилась. Дурно спал. Приехала Хепгудт. Хепгуд, чего не пишете? Я. Пустое занятие. Хепгуд, чего? Я. Книг слишком много, и теперь, какие бы книги ни написали, мир пойдет все так же. Если бы Христос пришел и отдал в печать Евангелие, да, мы постарались бы получить его автографы, и больше ничего. Нам надо перестать писать, читать, говорить, надо делать. Сентри читал. Трописты в Америке. Комментарий второй. Ведь каждый из этих двухста братьев, пошедший на молчание и труд, в тысячу раз больше философа, чем, не говорю уж, Гроты или Севичи, а чем Канты, Шопенгауры. Суждение о русском правительстве Кеннона поучительны, комментарий третий. Мне стыдно бы было быть царем в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как ссылать в Сибирь тысячам, и в том числе 16-летних девушек. Комментарий второй. Статья о католическом монашеском ордене, тропистах, члены ордена давали обет молчания. И третья. Статья Джона Кеннена политические сыльные и обычные заключенные в Томске, о жестоком обращении с заключенными в тюрьмах Сибири. Конец комментария. Страница 354. 26 ноября. Утро до 12 уж прошло, только думаю. Читал Сентрой, Отметил, что выписать. Если бы делать выписки, составились бы те книги, которые нужны. Был Покровский. Привез свою статью. Комментарий первый. Очень уж дурно написано. И опять тот же общий недостаток всех научных знаний, обращенных к массам. Или ничего не говорить, вода мокрая, или не может говорить, потому что на разных языках говорим, разной жизнью живем. Пошел к Сытину. Читал остальной вечер Лискова на краю света. 27 ноября. Мало спал. Желчь поднялась, надо ее успокоить духовным орудием. Илья приехал, я поговорил с ним. Тезисы Грота, комментарий пятый. Зачем это? Читал. Пришел Джунковский, пошел с ним и Машей к Сытину. Заперто. Он не может устроить свою жизнь. Все это от желания жить не по своей совести. От желания делать перед людьми, а не перед Богом. Письмо от Черткова о том же, о деньгах. О том, как быть с ними. У одного их нет, у другого лишнее. Джунковский хочет служить и копить, чтобы купить землю, дом и кормиться землей. Какой очевидный самообман. Он не ужился на земле с Хилковым, ведь нужны ему не деньги и земля, и дом, а ему нужно самому быть земледельцем, и по любви, и по привычкам. Если он в себе устроит земледельца, то он попадет на землю, а если нет, то никакие приспособления не сделают его им. Задача всех нас одна, из своего положения богатства, больших требований отсутствия полезного труда для людей, выучиться жить с меньшими требованиями и не желать больших, и выучиться делу, наверное, полезному людям. И к этому надо спускаться понемногу, то есть по мере достижения того и другого. Вечер говорил с Джунковским, и больше ничего. Комментарии, четвертый. Врач Покровский. Толстой редактировал его рукопись об уходе за малыми детьми. И пятое. Брошюра «Н. Я. Грот» по поводу вопроса о задачах искусства. Москва, 1888 год. Конец. Комментария. 28 ноября. Спал дурно, с дурными мыслями. Поздно встал, кончил чтение Покровского. Очень-очень плохо. Научно, наивно и бестактно. Очень слаб, апатичен. Отче, помоги мне творить волю твою. 29 ноября. Та же апатия. Письмо от Бутурлиной. Иду к ней. А все-таки хорошо. Если готов умереть, то хорошо. А я хочу быть готов. Посидел у Левы, поговорили. Пошел в вечернюю школу, но не решился войти. Два часа ходил. В одиннадцатом зашел и познакомился с учителями. Пойду в четверг. Комментарий шестой. Утром, а потом, стало все чаще и чаще просветляться одна точка в писании. Может быть, нынче начну. Что, сам не знаю, но о чем знаю. Комментарий седьмой. Да, получил еще прекрасное письмо от Блаке. Комментарий шестой. Толстой посетил Петровское хамовническое мужское городское училище. Седьмой. Вероятно, статья о одной тысяче верах не была написана. Конец. Комментарий. Страница 355. 30 ноября. Встал рано, Лева всё так же нездоров. Затопил печку и вот собираюсь писать. Ничего не писал, кроме письма Лисицыну и выписки того, что у меня начато. Я всё гадаю по картам, по сеансам, что писать. Так всё утро гадал, спрашивал себя, что прежде писать, и решил кончать начатое. Оказалось всего десять штук. Комментарий восьмой. Пошёл гулять. Обедал Грот и Костенька. Книга Столыпина «Две философии» и его премии. Это поразительно по своей неясности, бессмысленности и претензии. И в сущности от Грота до него только градации. Вечером только сходил к сапожнику спросить о калошах. Комментарий восьмой. Толстой составил перечень незавершенных им произведений с указанием очередности работы над ними. Конец комментария. 1 декабря. Чтение газеты романов есть нечто вроде тапаку, средства забвения. Тоже и разговор праздным. Стоит не делать этого, чтобы вместо этого сидеть смирно и думать или играть с ребенком, утешая его, или говорить по душе с человеком, помогая ему, или, главное, работать руками. Утром приехал Стахович Старший и Флеров, оба алкоголика-никотинцы, жалкие. Очень холодно везде, постараюсь не читать и не гадать. Чтобы не читать, главное, не надо бояться оставаться без дела, если нет настоящего дела». Следуя правилу, лучше ничего не делать, чем делать ничего. Тогда лучше труд, настоящий труд и отдых, а не всегдашнее, не то, не все нашего мира. 1 декабря. Продолжение. Вечером был в школе. Поразила глупость и вялость, и дисциплина механического учения, и тусклые без света глаза учеников. Фабрика, табак, бессонница, вино. А нынче мальчики раздетые, из которых два ехали на конке, а два бежали за нею, без шапки. От заведения слесарного у Арбатских ворот они бежали в полпивную на Плющиху. Все курят. Получил письмо от Броневского. Раскаивается, но зато письмо ясно. Комментарий девятый. «Помоги ему, Бог». Комментарий. Броневский раскаивался в так называемых «диких взглядах», высказанных им во время пребывания в Ясной Поляне. Конец комментария. 3 декабря. Встал рано, сходил, купил колун, наколол и затопил печь, иду завтракать. Читал. Был Шенбель, умный старик. Привез статью о дешевом хлебе. Прошелся. И во время обеда пришел Аркадий Егорыч Алехин в мужицком платье, Начал с своей истории. История страшная по грубости, дикости, среды, и наша не лучше. Но главное то, что во время рассказа он так освещал свою историю, такое тщеславие, эгоизм, самоуверенность, что пока он досказал ее, я потерял к ней интерес. Страница 356, 4 декабря. Встал поздно, скоро пошел к Алёхину, застал его у брата читающим. Брат очень трогательный, ученый. Пошел ходить к Орфану. Дорогой раздражился. Он говорит, «От чего вы раздражаетесь, и мне стало стыдно. Говорить с ним нельзя. От болезненного самолюбия, но много хорошего. Дорогой, расставшись, думал, как бы приучить себя, встречаясь с людьми, ожидать и желать от них, для испытания себя, для уничтожения своей поганой личности, желать от них унижения, оскорбления и превратного о тебе мнения, юродства. Дома обедал, шил калоши. Приехали Сережа, брат, милый, и потом Алсуфьев. 5 декабря. преступно спал. Встал поздно, пошел купить подметки Сереже брату. Встретил доктора, и неприятно. А надо, чтобы приятно было. Утром шил калоши. Ходил без цели гулять. После обеда Шенбель сидел весь вечер. Он преимущественно из экономических, по его словам, видов, Не отдавал детей в гимназию и приучил их работать. Теперь у него четыре сына работают и четыре дочери. Боюсь, что он крутой самовольный человек, но умен, то есть есть свои мысли. Его мысли о дешевом хлебе, о том, что не надо ничего делать свыше, то есть от правительства, для установления правильных отношений между людьми, а только не мешать ходу вещей, гораздо значительнее, чем его статья он говорит, что дешевый хлеб сделает то, что люди откажутся от земельной собственности, и ею спекулировать нельзя будет. А можно будет только ей кормиться. То, что сделал Иосиф, то разделается. Оно и разделывается сейчас. Дешевый хлеб и множество потребностей богачей отпускает один винт. Только уничтожь подати и полная свобода. 6 декабря. Также поздно. Приехал брат Марии Александры. Ничего не достал в Петербурге. Говорил с Сережей, с ним. Потом колол дрова, топил печку, шил, ходил без цели. Машенька, Сережа. Немного помогает мне правило. Желать, сходясь с людьми, чтобы они тебя унизили, оскорбили, поставили в неловкое положение, а ты был бы добр к ним. Только один раз вышло. 7 декабря, поздно. Миша заболел. Соня послала еще за другим доктором. Когда это поймут ту простую вещь, что если бы доктора десятирублевые спасали, то каково же было бы положение бедных? И как бы тогда обвинять тех, которые бы убили старика, чтобы, ограбив на десять рублей, нанять доктора и спасти молодого сына? «Вчера думал, служить людям, но как, чем служить? Ни деньгами, ни услугами телесными даже». Расчистить каток, сшить сапоги, вымыть белье, посидеть ночь за больным. Все это и хорошо может быть и лучше, чем делать это для себя, но может быть и дурно, и в сущности бесполезно. Одно полезно, одно нужно – это научить его жить добро. А как это сделать? Одно средство – самому жить хорошо. Страница 357. Все не уживаются люди. Джунковский с Хилковым, Черков с Азмидовым и Залюбовским, Спенглер и муж с женой, Марья Александровна с Чертковым, с Перовым. Одна причина, что все преграды приличий законов, которые облегчали сожитие, устранены. Но этого мало. Утешаться можно этим, но это неправда. Это ужасное доказательство того, что люди, считающие себя столь лучшими других, из которых первый я, Оказывается, когда дело доходит до поверки, до экзамена ни на волос не лучше. Я с ним не могу жить. А с ним не можешь жить, так и не живи вовсе. Тебе именно с ним и надо жить. Я хочу пахать, только не это поле, то первое, которое довелось пахать. Похоже, что ты только хвалился, а не хочешь пахать». Так было у меня со многими и многими, особенно с Сергеем Сытиным. Я не могу с ним жить. Разойдусь, тогда будет лучше. Да что же может быть лучше, когда сделал хуже всего, что только можно сделать? Все. Бедность жизни, воздержание, труд, смирение, даже все это нужно только для того, чтобы уметь жить с людьми, жить, то есть любить их. А коли нет любви, так и это все ничего не стоит. Вся пахота нужна, чтобы посев зашел, А коли топчешь не зачем было и пахать. Был Кольчугин, попечитель училища. Хочет советоваться с училищным советом. Комментарий 10. Что будет? Комментарий. Купец Кольчугин, попечитель Петровско-Хомовнического училища. Толстой подал ему заявление о допущении его к преподаванию в этом училище. Конец комментария. 9 декабря. Преступно спал, утром дошивал, походил и сейчас сажусь обедать. Письмо вчера от Ге. Странное дело. Жизнь точно как будто пустая, а я спокоен совершенно. Все дурное только во мне, в недостатке любви. Но поправляется, и от того не тяжело, а радостно. Заснул. Встал. Американки, две сестры. Одна через Атлантический, другая через Тихий океан. И съехались и опять едут. Все видели, меня видели, но не поумнели. Она спросила, «Странно вам, что они так ездят?» Я попытался сказать, что надо жить так, чтобы быть полезным другим. Она сказала, что она так и ожидала, что я это скажу. Но о том, правда ли это или нет, она уже не может думать. Все ушли спать. Я сидел один тихо. «И хорошо». Страница 358, 11 декабря, Москва. Наколол дров, привез воды, 20 градусов мороза. Читал, походил, приехал Стахович. Он рассказывал об обществе поощрениям борзых собак с Николаем Николаевичем, младшим. И по этому случаю напиваются, комментарий 11. Вечером те с женой госпожой Корниловой, прогнанной мужем, Селичеева — редкое религиозное существо. Она мне сказала, что мне лучше теперь при жизни ничего не печатать. Как я благодарен ей за поддержку. Комментарий одиннадцатый. Романов двоюродный дядя Николая II. Конец комментарий. 12 декабря. Наколол дров, топлю печку. Все дни живу бесцветно, но прозрачно. Всех люблю естественно, без усилия. Читал, пошел ходить». Женщина, преподающая на одну ногу, но сильная. Дома братья Берса и их родные. Мне и с ними было хорошо. Маша приходила прощаться, скучает. Атмосфера дома дурная, тяжелая. Надо тем больше держаться. А Таня, бедная, хочет замуж во что бы то ни стало. Выбор все-таки лучше, чем мог бы быть. Маша сказала, что и Мария Александровна тоже сказала, что и Телечеева. «А я так плох, что в душе не согласен», — комментарий двенадцатый. «Да, это настоящее дело. Как легко сказать и как трудно чувствовать так, чтобы делать то, что говоришь». «Да, вчера или третьего дня был у Фета. Он рассказывал о споре со Страховым. Он, Фет, говорит, что безнравственно воздерживаться в чем-нибудь, что доставляет удовольствие. И рад, что он сказал это. Зачем?» Тут же пришел Грот и недоволен диссертацией Гилерова. Тоже зачем? Зачем Геллерову защищать себелюбие? Зачем Гроту защищать любовь? Да, еще вчера с женой чуть не начал спор о том, почему я не учу своих детей. Я не вспомнил в то время, что хорошо быть униженным. Да, есть совесть. Люди живут либо свыше совести, либо ниже совести. Первое мучительно для себя, второе противное. Лучше то, чтобы жить по растущей совести всегда немного выше ее, так, чтобы она дорастала то, что взято выше ее. Я живу выше, выше совести, и она не догоняет. И в том, что оскорбляюсь, и все чувствен и тщеславен, что не хочется не печатать до смерти. Комментарий двенадцатый. Речь идет об отношениях Татьяны Львовны Толстой с Поповым. Конец комментария. 12 декабря. Москва. Наколол, дров, убрал, затопил, записал 12 и еду завтракать. Читал, ничего не делая, пошел ходить. Думал, мы в жизни замерзшие, закупоренные сосудчики, задача которых в том, чтобы откупориться и разлиться, установить сообщение с прошедшим и будущим, сделать каналом и участником жизни общей. Смерть плотская не делает этого. Она как бы только вновь переливает и опять в закупоренные сосуды. Был у Сытина, он купил журнал «Сотрудник». Прошли сутки и я все в сомнении, что делать. Можно ли принять участие? Комментарий тринадцатый. Толстой не принял предложение Сытина. Конец комментария. Страница триста пятьдесят девятая. Пятнадцатое декабря, Москва. Утром думала о журнале, возможно. Надо старое с выбором по всем отраслям. О григорианском и юлианском календаре. О соске. Комментарий четырнадцатый. Вчера читал о смертности детей статью португалова. Комментарий пятнадцатый. Наколол дров и стопил. Сейчас иду за дровами и к богоявленскому. Комментарий четырнадцатый. Толстой задумал статью о вреде Соски написанное, он вставил брошюру Покровского. Комментарий пятнадцатый О. В. Португалов. Детская смертность. Неделя номер 50 за 1888 год. Конец комментариев. 16 декабря. Москва. Спал дурно. Поколол дров, истопил и ничего не делал до трех. Иду гулять. Получил письмо хорошее от Владимира Орлова. А Соски надо... Не писал. Пошел гулять. Дома и Эртель. Дитя. Тихомирова Матильда. 18 декабря. Москва. Девочки уехали в Тулу. Что-то уж очень глупо. Спал дурно. Колол дрова. Убрал. Иду завтракать. Читал форум. Очень плохо. Пошел к Хэпгуд и с ними к Сытину. Дома после обеда Богоявленский. Такой милый. И полушен в журнале. Боюсь, что ничего не выйдет. Письмо от Поши ко мне и Маши. Нет радости при этом, и от этого мне кажется, что это нехорошо, а это неправда. Радость только бывает при ложном добре, а это как роды, как рост, это не радость, а добро. Да, еще был Грод, долго сидел, рассказывал свою философию, поразительно. Обо всем житейском он говорит и думает как антифилософ, а о теории мысли, чувства он философ. Строят карточные мысленные домики, даже некрасивые и не оригинальные, а так только похожие на философию. Да, еще девочки уехали, не простившись. Я буду плакать, как прадедушка. 19 декабря, Москва. Рано встал, колол дрова, топлю, иду завтракать. Думал, правительство защищает интересы людей и взыскивают деньги, блюдут за исполнением контрактов денежных. Почему они, правительство? не блюдут за исполнением условий, хоть бы семейных, а главные условий трудовых. Трудовыми условиями я называю вот что. Мы согласились. Ты бы мне носи дрова и хлеб, а я буду тебя учить. Нельзя правительством, они окажутся виноваты. Но мы можем и должны позвать их к ответу на основании того самого принципа, который они выставили и который поддерживают. Ходил к Хепгуд и к Сытину, опоздал. Насморк. Вечер читал. В статье Чернышевского о Дарвине. Прекрасно. Комментарий 16. Сила и ясность. Комментарий шестнадцатый. Статья Чернышевского происхождения теории так называемой благотворности. Борьбы за жизнь». Напечатана в русской мысли. Номер девятый за 1888 год за подписью «Старый трансформист». Толстой сочувствовал критике Чернышевского мальтузианской теории борьбы за существование. Конец комментария. Страница 360. 20 декабря. Москва. Встал, наколол, топлю, иду завтракать. Мысли ярче мелькают. Прекрасное письмо Тани от американки. Да, надо записывать две вещи. Первое – весь ужас настоящего. Второе – Признаки сознания этого ужаса. И брать это всюду. Впрочем, дело пропасть и журнал. Начатое и нет желания, я не каюсь. Читал Эпиктета, комментарий 17-й. Превосходно. Еще статью ДЖ в неделе, комментарий 18-й. Ходил Колокольцеву за книгами и Костеньки за почтой. Азяпы и насморк. Вечер читал. Комментарии 17-й. Римский мудрец Эпиктет. Его жизнь и учение вышло в посреднике в 1889 году. 18й ДЖ псевдоним Азмидова. Его статья в «Неделе» номер 51 за 1888 год. Конец комментария. 22 декабря, Москва. Всю ночь не спал от боли печени. Недаром апатия умственная. Встал в 11. Читаю Лискова. Колыванский муж. Хорошо. А при детях? Прекрасно. Комментарий девятнадцатый. Целый день болен и всю ночь не спал. Приехали девочки. Привыкаю к мысли. Комментарий двадцатый. Комментарий девятнадцатый. Рассказ неизвестного автора. Книжка недели номер двенадцатый за 1888 год. Двадцатый. К мысли о предполагаемом браке Марии Львовны Толстой и Павла Ивановича Берюкова. Конец комментариев. 26 декабря. Москва. Письма от Хилкова, как и всегда, замечательные. Днем читал. Обедали Лизонька и дети. Вечером Мамонова и другие. Тоска началась, раскаяние в своей дурной жизни. Только вечером разговор с Левой, Таней и Машами о жизни. О гордости, отсутствии и смирении. 27 декабря. Москва. Встал раньше, читал статью о календарях, комментарий 21-й. Неужели я вышел весь? Не пишется. Походил по Арбату, заснул до обеда, потом гости Дьяков, Фет, потом Алехин Васильевич. Этот лучше. Мы хорошо говорили. Иду спать. Комментарий 21. Календарная реформа. Неделя номер 52 за 1888 год. Конец комментария 21. 28 декабря. Москва. Приехал Поша, он мне объявил, что они поцеловались. Все больше и больше привыкаю. Как им хорошо стоять на прямом пути по всем вероятям столько впереди, как далеко они могут и должны уйти. Хотел писать о соске, но заснул, и целый день слабость. Немного походил. После обеда Дунаев какие-то барышни. Одни люди себя строго судят и других прощают, другие себя прощают и других судят. 29 декабря. Москва. Очень поздно встал, не здоровилась ночью. Письмо от Джунковского с женой. Очень хорошее. Надо писать им. Написал им. Походил. Дома читал и ходил в баню. Хорошо с Левой. Сережа как волк, как виноватый. Почти жалко его. Но не недоброжелателен. Был Богоявленский. Хорошо с ним беседовал. Письмо Черткова, вызывающее на изложение Веры. Отвечу. Комментарий двадцать второй Ответ Толстого от 2 января 1889 года. Смотри полное собрание сочинений, том 86, письмо за номером 209. Конец комментария. Страница 361. 30 декабря, Москва. Ужасно дурно спал. Начал писать письмо Хилкову. Мысли бродят, хочется писать. Думал, простая любовь ко всем. Это площадка на спуске отдых, А еще все добрые дела, аба, то есть злые дела, прикрыты добрыми именами. Чтобы начать добрые дела, нельзя взять куклы добрых дел и из них переделать настоящие. Нельзя из вех переделать живые деревья, а надо выкинуть вехи и посадить живое. И вместо дерева семечко надо все начинать сначала. Целый день дома в упадке духа. К обеду приехал Стакович с конфужиной. Та же грубая шутка, но мне словно жалко было его, и я его полюбил. Был еще Грод, я с ним разговорился о происхождении государства и о том, что нельзя оставить старого, а надо все сначала. Вечером Соня напала на Бирюкова с Машей, и как-то они договорились, но мне грустно. Потом пришел Немолодышев. Он живет в постоянном ужасе смерти. На нем поразительно ясно то, что с ним, с Сережей, И с кучей людей. В университете товарищеская самая либеральная нравственность – фрондировать никому не кланяться, уважать науку. Ну, целый кодекс. Нравственность чужая, наклеенная. И с ней живется недурно, сначала и как будто подъем. Но проходит время, приложений ее нет, напротив, а самомнение остается тоже, и погибель. Немолодышев страдает тем, что у него нет сознания своих вин – И все они также снисходительны к себе и строгость к другим. Страница триста шестьдесят вторая.